Глава двадцать 22. Вероника. Вы имеете право на один звонок. Вспомнила я, когда Элла Руслановна протянула мне телефонную трубку. Вот только я вовсе не была уверена в том, что Княжевич станет моим адвокатом. Разумеется, у специалистов магического надзора тоже имелись собственные права, и немалые. Но все же им едва ли хотелось бы портить отношения с инквизицией из-за какой-то малолетней ведьмы. Несмотря на это, я искренне надеялась, что Дарья ответит на звонок сразу, и едва дышала от волнения, слушая громкие гудки в телефоне. Кто это? проговорил Дарей. Вероника, выдохнула я. Что-то случилось? спросил Княжевич. Да, я увидела того человека и не смогла сдержать себя. За мной приедет инквизитор. Ты его убила Услышав этот вопрос, я едва не засмеялась. Дарья оставался в своем репертуаре. Не стал ужасаться, охать и ахать, а сразу же выдвинул собственный вариант развития событий. Нет, но я. Понятно. Навела шороху в университете. произнес он: "Слушай меня, не бойся, не плачь, не сопротивляйся, когда они приедут. Я знаю, куда тебя отвезут, и прибуду туда. Без меня не отвечай ни на какие вопросы. Поняла?" Поняла, отозвалась я. Тяжесть на душе стала чуть легче от его слов, от звучания его голоса, от того, что я больше не была одна. Закончив разговор, я посмотрела в окно. Солнечная и безветренная погода как будто контрастировала с тем, что творилось в моих мыслях. Произошло страшное. Я никак не ожидала увидеть таинственного убийцу в первый же день занятий, и тем более Предположить не могла, что им окажется отец моей подруги Инны, который убил декана и занял его место. Поэтому мне и показался знакомым этот голос, ведь Карл Розенберг навещал дочь в общежитии, и я слышала его раньше. Я скорчилась на неудобном стуле. Элла Руслановна сидела напротив меня, перебирая какие-то бумаги. За дверью слышались шаги и голоса, однако в кабинет никто не заглядывал. Это меня радовало. Не хотела, чтобы кто-нибудь вошел сюда и начал рассматривать меня, будто дикого зверя в зоопарке, взбесившегося зверя. Когда в дверь постучали, преподавательница нервно вздрогнула. Я вся сжалась, пока она впускала визитера и вкратце рассказывала ему о том, что произошло. Его бесцветно серые глаза остановились на мне, и их выражение стало удивленным, будто инквизитор не мог поверить в то, что это я, такая тощая и маленькая стало причиной случившегося в университете разрушений и хаоса. Он выглядел практически так же, как тот, которого я видел несколько дней назад возле общежития. На нем была идеально чистая и отглаженная форма, напоминающая полицейскую. Мне никогда не нравились люди в форме. Они вызывали у меня непонятную смутную тревогу. Благодарю за то, что сразу позвонили, сказал он Элле Руслановне и снова повернулся ко мне. Я уже поднялась со стула изо всех сил стараясь держаться так, чтобы ноги не дрожали, а колени не подгибались. Он не должен был знать о том, как мне страшно. Когда инквизитор уже развернулся к двери, та неожиданно открылась, и в кабинет ворвалась Елена Никифоровна, одна из благоволивших ко мне преподавательниц. Она выглядела растерянной и расстроенной. Я сделала шаг по направлению к ней, но под предупреждающим взглядом инквизитора остановилась. Вероника, как же это? проговорила Елена Никифоровна, переводя взгляд с меня на остальных присутствующих. Случилась какая-то ошибка, да? Ты ведь не могла. К сожалению, никаких ошибок, ответила ей Элла Руслановна. Я была там и все видела. Надеюсь, вы доверяете моему опыту. И знаете, что я могу распознать, от кого из студентов в аудитории исходит магия. Жаль, что я не заметила раньше и не смогла остановить. Я усмехнулась. В тот момент преподавательница любовалась Карлом Карловичем Розенбергом, слушая его выступление. Я могла забраться с ногами на стол, а она бы и этого не заметила. Я не могу больше здесь задерживаться, проговорил инквизитор, выходя из кабинета, и я последовала за ним. Пройдя по зданию университета к выходу, я смогла увидеть и оценить масштаб разрушений. Выбитые окна выглядели жутковато. Сигнализация успела замолчать, но, судя по тому, что кое-где стояли лужицы воды, небольшой пожар все же начался, и его вовремя успели потушить. Встречавшиеся на пути преподаватели и студенты бросали на нас взгляды любопытные, испуганные, возмущенные. не было только равнодушных. Никого из своих однокурсников я не встретила. Выйдя из университета, мы заняли места в машине которая выглядела такой же серой и безликой, как и человек, который сел за руль. Я понятия не имела, куда меня повезут. Руки стали холодными и влажными. Я вцепилась в лежащую на коленях сумку и отвернулась к окну. Дорога показалась неожиданно долгой. Вскоре я перестала узнавать районы города, по которым мы ехали. Через некоторое время дома сменились деревьями, Машина остановилась возле окруженного высоким кованым забором четырехэтажного старинного здания, похожего на загородную усадьбу какого-нибудь графа из прошлых веков. Возможно, именно так когда-то и было. Сейчас же здание занимали инквизиторы. Я вышла и сделала несколько шагов, чтобы размять ноги, но сопровождающий тут же акрикнул меня, чтобы стояла на месте. Через некоторое время он провел меня внутрь здания. На входе на встретили люди, одетые в точно такую же форму. Они забрали у меня сумку и кольцо-амулет, а затем потребовали оставить отпечатки пальцев. От всего этого у меня снова появилось ощущение, будто я нахожусь в полиции. Обстановка здания была предельно аскетичной и строгой, но по высоким потолкам, старинным лепнинам и широким окнам, забранным решетками, можно было сделать вывод, что я угадала, и когда-то здесь в самом деле обитала аристократическая семья. Мы поднялись на второй этаж, где инквизитор почти втолкнул меня в небольшое помещение, в котором из мебели размещались только голый деревянный стол и несколько стульев. На один из них мне было приказано сесть. После этого он объявил, что через несколько минут меня будут допрашивать. "Нет", ответила я, и обнаружив, что мой голос почти пропал, закашлялась. "Ко мне должен приехать мой друг. Он из магического надзора". А, личный адвокат. Ухмыльнулся, ставший неожиданно говорливым инквизитор. Непростая вы барышня, как я посмотрю, володеете дружбу с МН. В любом случае, вам придется подождать здесь. С этими словами он вышел, оставив меня одну. Некоторое время я сидела на стуле, вытирая ладони об одежду и пытаясь глубоко дышать, чтобы не дать подступающим горлу рыданием вырваться наружу. Княжевич ведь сказал, что не нужно плакать. Да я и сама не хотела давать инквизиторам повод наблюдать мою слабость. Где же Дарий? Я надеялась, что он приедет сюда раньше меня, но должно быть, у него были и свои дела, которые требовалось закончить. Я встала и подошла к окну, оглядев внутренний двор, окруженный тщательно подстриженными кустарниками. Он казался таким благоустроенным и мирным, что можно было почти забыть, в каком заведении я находилась но не получалось не думать обо всех тех магах и ведьмах, которых привозили сюда раньше, о том, какими способами их допрашивали и за что наказывали. Когда дверь за спиной скрипнула, я с Надеждой повернулась к выходу. Любишь ты преподносить сюрпризы, Вероника? Заметил Дарьи, который вошел один без сопровождения инквизиторов. Но признаться, такого я не ожидал. Я сделала несколько шагов, обняла его уткнувшись носом в плечо, обтянутая черной рубашкой. Дари погладил меня по волосам, и я всхлипнула. Пусть иронизирует, пусть ругается, пусть называет меня бестолковой ведьмой. Главное, что он рядом. Я же просил тебя не плакать, Вероника, проговорил он. Я не плачу, выдохнула я. Я просто Что? Соскучилась? Да. Неожиданно для самой себя призналась я. Послушай, Произнёс Дарий, слегка отстраняя меня и заглядывая в глаза: "Что бы я ни говорил во время допроса, не возражай. Если мои слова тебя удивят, если я скажу неправду, подтверди всё, что услышишь. Договорились?" "Ладно", согласилась я. Но что, хорошая девочка", сказал он и наклонившись, быстро и крепко поцеловал меня. Дверь снова открылась, пропуская уже другого мужчину, но весьма похожего на первого такая же форма и высокие черные сапоги. Бесцветные глаза, сдержанные движения и сухопарая фигура. Я очень надеялась, что это не сам Верховный инквизитор. Как я вижу, наша ведьма готова к допросу. Заметил он. Я попятилась назад, чтобы снова сесть на стул. Я вовсе не была готова. Ноги снова подкашивались, а руки дрожали. «И ее адвокат тоже, добавил он. Я не адвокат. Ответил Княжевич. Но я должен кое-что сказать. Интересно, отозвался инквизитор. Продолжайте. То, что сделала ведьма Вероника Солнцева в университете, не было ее виной. Она просто стала проводником магии, моей магии. Я растерянно уставилась на Дария. Он в самом деле решил соврать инквизитором. Я вспомнила, что он просил меня подтвердить любые его слова. Что? А переспросил инквизитор. Вы хотите сказать, что сделали эту девушку проводником своей магии, внушив ей, что она должна сделать в университете? Но по какой причине? По личной, невозмутимо ответил Княжевич. Сегодня в должности декана университета магии вступил Карл Розенберг. У меня к нему личные счеты, и мне хотелось испортить ему этот день. Как видите, это удалось. Но вы же осознаете, что он нарушили закон, применив запрещенную магию разума и использовав ведьму, которой еще не исполнилось 21 года, уточнил допрашивающий. Осознаю и готов понести наказание, сказал Дарий и поймав мой взгляд, подмигнул. Вероника Солнцева невиновна».